На корабле почти воцарилось спокойствие. Почти. Полного покоя на невольничьем корабле не может быть никогда. Где-нибудь в трюме обязательно кто-нибудь докричит, да кто-нибудь допросит да воды или хоть свежего воздуха, возможности посмотреть в солнечные небеса. Иногда же рабы схватывались в драке. И оставалось только диву даваться, какие увечья умудрялись друг другу причинить два скованных человека скучность, вонь, тощий рацион, состоявший из воды и корабельных галет, от всего этого рабы зверели и временами превращались в пауков в банке. Вот и мы с проказницей примерно так же. Невесело, думал Уинтроу. В некотором смысле они с ней действительно пребывали в том же положении, что и рабы, скованные в тесноте. Точно такая же невозможность укрыться одному от другого, даже в снах, даже в мыслях, «Никакая дружба не выдержит столь плотного вынужденного соседства, и в особенности, если между ними стоял невидимый третий, ощущение вины. Он у интро убросил ее, оставил на произвол судьбы, а она, увидев его татуированное лицо, только и смогла прошептать «Все из-за меня!» «Если бы не я, ничего этого с тобой не случилось бы!» «Так-то оно так!» — пришлось ему согласиться, — но тебе не в чем винить себя, право же не в чем. У нее сделался такой потрясенный вид, что он понял, как ее ранили эти слова. Но он тогда был настолько утомлен и подавлен, что попытался смягчить обиду, нагромоздив еще кучу пустопорожных слов. Это было давно, много часов назад, еще прежде, чем отец напал на него. И вот с тех пор, как ушел Гентри, она не издала больше ни единого звука. Уинтроу сидел, съежившись, в самом носу, в уголке, там, где к форштевню сходились борта, и пытался сообразить, что это такое накатило на его отца, и не повторится ли такое опять. Он чувствовал себя слишком уничтоженным, чтобы говорить. Он не знал, от чего молчит проказница, но ощущал ее молчание почти с облегчением. В конце концов она все же заговорила. — Ну и что нам теперь делать? — спросила она. Более дурацкого вопроса, видимо, придумать она не могла. Уинтроу перевернул мокрую тряпку, отыскивая уголок попрохладнее, и приложил к своему распухшему лицу. Горькие слова сами сорвались с языка. «Делать?» «Меня-то ты что об этом спрашиваешь?» «У меня что, выбор какой-то есть? Что мне делать, что нет?» «Я раб, ты госпожа. но ну, так командуй». «Нет у меня никакого раба». С ледяным достоинством отозвалась проказница. Если ты хочешь угодить отцу, называя себя рабом, назовись его невольником, но не моим. Он, наконец, нашел, на кого выплеснуть обиду и гнев. Скорее уж, мой отец всячески старается тебе угодить, не задумываясь, что при этом происходит со мной. Если бы не твоя странная сущность, он бы никогда меня не заставил служить здесь, на борту. Моя странная сущность? А откуда она взялась? Я не по своей воле возникла». Я такая, какой меня твоя семья создала. Ты тут про выбор только что рассуждал, у тебя, мол, теперь его нету. А у меня и не было никогда. Я больше рабыня, чем ты со всеми своими татуировками. Уинтроу только фыркнул от негодования. Ты, рабыня, покажи мне метку на своем лице, оковы на руках. Тебе легко бросаться словами. А я не играю, слышишь, проказница». «Мне эту наколку всю жизнь теперь носить?» Он мог бы наговорить еще всякого разного, но сдержался. «Я раб!» «Да уж прямо!» Ее голос прозвучал жестко. «Раньше ты называл себя жрецом и говорил, что этого де у тебя никто не в силах отнять. Но это, конечно, было прежде твоего побега. Потом тебя притащили назад, и я перестала тебя узнавать. Я-то думала в тебе больше мужества, у, у Вистрит» больше решимости самому себя сделать. Оскорбленный, он выпрямился резким движением, оглядываясь на нее через плечо. «Мужество? Ты-то, корабль, что знаешь о мужестве? Что ты вообще можешь знать об истинных человеческих проявлениях? Да можно ли придумать что-либо унизительнее, чем когда у тебя полностью отнимают право решать самому, когда кто-то заявляет тебе, что ты просто вещь, которая ему принадлежит?» Когда ты больше не властен распоряжаться, куда тебе идти и что делать? Да как тут можно сохранить какое-то достоинство и веру, хотя бы веру в завтрашний день, а ты мне о мужестве? Что я могу знать о мужестве? И о другом, о чем ты говорил? Взгляд, которым она его наградила, был попросту жутким. Да уж, откуда же мне знать, что значит чувствовать себя вещью, собственностью? Ее глаза метали молнии. «И ты смеешь мне подобное заявлять?» Какое-то время потрясенный Уинтроу попросту не находил слов. «Это не одно и то же», — горячо заявил он потом. «Мне намного труднее. Я родился человеком, и...» «Помолчи!» Она не говорила, а скорее хлестала его словами. «Я тебе клейма на лицо не ставила. А твоя семья, три поколения, занималась тем, что клеймила мою душу». «Да, душу». «Ты можешь считать меня вещью, но я утверждаю, что у меня есть душа». Она смерила его взглядом и хотела еще что-то сказать, но запнулась на полусловие, и по ее лицу проползло выражение настолько странное, что на миг она показалась у Интроу совершенно незнакомой, чужой. «Мы ссоримся», — проговорила она затем, «мы отношения выясняем». И кивнула, а вид у нее стал почти довольный. «Если я способна спорить с тобой», — рассудила она, — «значит, я — это не ты». «Конечно», — ответил Уинтроу. Его отвлекло такое удивительное признание очевидного, но потом раздражение возвратилось. «Ты — это не я, и я — не ты. Мы разные существа. И чаяния, и нужды у нас тоже разные. Если ты раньше этого не понимала, пойми хоть сейчас. Пора тебе становиться самой собой, проказница». Пора осмыслить свои устремления, желания и надежды. Ты когда-нибудь задумывалась, что тебе на самом деле требуется, лично тебе, я имею в виду, кроме обладания мной?» Она вдруг отъединила себя от него, и эта внезапность его поразила. Она смотрела в сторону, но все было гораздо глубже и значительнее. Уинтроу ахнул, словно его с ног до головы окатили холодной водой, и голова у него закружилась. Если бы он не сидел на палубе, то, наверное, упал бы. Он обхватил себя руками, ему показалось, будто ветер внезапно стал холоднее. «Я даже не подозревал», — выговорил он потрясенно, «как, оказывается, упорно я бился за то, чтобы быть с тобой врозь». В самом деле, поинтересовалась она почти ласково, «гнев, только что владевший ею, куда-то исчез». Впрочем, исчезли. интроу больше не чувствовал того, что чувствовала она. Поднявшись, он посмотрел через поручни, пытаясь определить ее настроение хотя бы по осанке, по развороту плеч, проказница не оглянулась. «Лучше нам остаться врозь», — сказала она, как о чем-то решенном. Но замялся он, не зная, какие слова найти. «Я думал, живому кораблю непременно нужен спутник, кто-нибудь из семьи». «Кажется, тебя это очень мало заботило, когда ты пустился в бега». «Ну так и теперь. Не забивай себе голову». «Я совсем не хотел обидеть тебя», — проговорил он потерянно. «Какой там гнев, какое раздражение, все ушло, да и было ли? Может, он лишь ощущал ее душевное состояние, проказница? Хочу я того или нет, но я здесь. И пока я остаюсь здесь, нам с тобой нет причины». «Причина в том, что ты всегда от меня отгораживался». Ты сам только что в этом признался. А другая причина. Может, мне и в самом деле пора разобраться, кто же я такая без тебя? Не понимаю. Сегодня я пыталась рассказать тебе нечто важное, но ты не стал меня слушать. В ее голосе не было обиды, было лишь спокойствие. Вроде того, с каким монастырский наставник у интро Бирандол. Указывал ему на некий очевидный вывод, который ему следовало бы сделать самостоятельно. «Наверное, так и получилось», — признал Уинтро усмиренно. «Если хочешь, я выслушаю сейчас. Теперь слишком поздно», — отрезала проказница и чуть смягчилась. «Ну, «Скажем так, сейчас у меня нет настроения об этом говорить. Возможно, я попробую сама разобраться с этой загадкой. Наверное, пора уже мне делать это самостоятельно» не дожидаясь, чтобы за меня подумал какой-нибудь Вестрит. Настал его черед ощутить себя покинутым и одиноким. «Ну, а мне-то что делать?» Она покосилась на него через плечо. Взгляд зеленых глаз был почти добрым. Когда такой вопрос задает раб, он ждет, чтобы ему ответил хозяин. Священнослужитель принимает решение сам. И она чуть не улыбнулась, «Никак ты уже позабыл, кто ты такой без меня?» Она определенно не ожидала ответа, повернулась к нему спиной и, подняв голову, стала смотреть на горизонт. Она разорвала свою связь с ним. Спустя некоторое время Уинтроу тяжело поднялся на ноги, нашел ведерко, ранее принесенное Майлдом, и спустил его за борт. Ведерка наполнилась, рванув веревку из рук. Оно показалось ему очень тяжелым. Уинтроу поднял тряпку, которой не так давно воспользовался сам, взял ведерко и отправился вниз, туда, где сидели в трюмах рабы. Проказница не обернулась. «Откуда мне знать, могу ли я?» — в отчаянии размышляла она. «Как мне быть самой собой без помощи со стороны? Я не знаю. Что, если я с ума сойду?» Она смотрела на одинокие скалы и островки, усеявшие широкий пролив на горизонт впереди, Она простерла свои чувства вовне, стала пробовать на вкус ветер и воду и немедленно ощутила присутствие змей. И не только того белого, что тащился за ней в кельваторе, словно растолстевший пес на поводке, нет, были и другие, тенями мелькавшие в отдалении. Проказница решительно выкинула их из своих мыслей. Хотела бы она возмочь проделать то же самое в отношении рабов, маявшихся у нее внутри, и объятой смятением команды. Увы, люди находились слишком близко, они касались ее дива древа в слишком многих местах. Сама того не желая, она ощущала у интроу Тот ходил от раба к рабу, обтирая лица и руки прохладной мокрой тряпицей, давая людям хотя бы то малое утешение, на которое был способен. «Ведет себя как жрец и вистрит, подумалось ей. Некоторым образом она испытывала гордость за мальчика, — как если бы он доводился ей кем-то. Однако в действительности это было не так, и она понимала это тем яснее, чем дольше длилось их разобщение. Люди с их чувствами наполняли ее физически и духовно, но они не были ею. Она пыталась очертить границы между ними и собой и выделить свою самость. Либо у нее что-то не получалось, либо выделять было особенно нечего. Проведя некоторое время в не очень-то плодотворных усилиях, проказница опять подняла голову и сжала челюсти. «Если я всего лишь корабль и не более, что ж, я хоть буду гордым кораблем». Она нашла стремнину течения, господствовавшего в проливе, и стала смещаться в ту сторону. Потом едва уловимыми движениями, малозаметными даже для нее самой, Выровняла доски своей обшивки, добиваясь идеальной гладкости корпуса. У штурвала как раз стоял Гентри. Ее коснулось его радостное удивление от того, как замечательно изменился бег корабля. Гентри можно было верить в себя полностью. Проказница прикрыла глаза, подставила лицо ветру, летящему из-за кормы, и сделала попытку допустить к себе сновидение какой собственно жизни я желала бы для себя спрашивала она безмолвно может быть сны подскажут ей ответ разве хорошо врать капитану а у афелии был низкий хрипловатый голос голос многоопытной соблазнительницы напоминающий темный густой мед юнга добавила она запоздала и так искоса посмотрела на Альтию. Этот корабль выстроили давно. В те времена было принято помещать носовую фигуру наверху форштевня, а не как теперь под бушпритом. И взгляд Офелии, брошенный поверх белого пухлого плечика, шаловлево предупреждал «только мне-то врать не вздумай». Альтия ответила далеко не сразу. Она сидела, скрестив ноги на крохотной выносной палубе, устроены как ей уже объяснили, Токма, и единственно ради того, чтобы Афелии легче было общаться с людьми. Альтия встряхивала в руках большую коробку игральных костей. Коробка, как и сами кости, была гораздо крупнее обычных, ибо это была собственность Афелии. Ну а та, обнаружив, что на борту образовался лишний член команды, для потребовала, чтобы Альтия Этель проводила часть своей вахты, забавляя ее. Офелия страсть любила азартные игры. Альтия, впрочем, подозревала больше от того, что они давали ей возможность вдоволь посплетничать. Еще она подозревала, что корабль жульничал почем зря. Но уж с этим, по ее мнению, оставалось только смириться. Офелия, ко всему прочему, держала целые связки счетных палочек. Вся команда была у нее в долгу, как в шелку. Иным отметкам на этих палочках было уже немало лет». Палочка, соответствовавшая альтии, тоже была уже украшена достойным количеством зарубок. Она открыла коробку, заглянула внутрь и нахмурилась. «Три чайки и две рыбки», — объявила она и повернула коробку, давая изваянию посмотреть в нее тоже. «Ты опять выиграла». «Вот именно», — согласилась Офелия самодовольно и хитренько улыбнулась. «Ну что, повысим ставки, а, мальчик мой?» и так уже выиграла у меня все имущество, и даже больше», — заметила Альтия. «Знаю, знаю, придется что-то придумывать, а то ты со мной никогда не расплатишься. Вот что, сыграем на твой маленький секрет?» «Зачем беспокоиться?» «Думаю, ты и так все уже знаешь».